результат. Потеря завода высокой концентрации явилась первым явным препятствием для немецких ученых. Что же касается всех областей исследований, не связанных с использованием тяжелой воды, то здесь, к концу 1942 года, ему удалось добиться серьезных успехов. Они разработали эксперимент с атомным реактором средних размеров, С весьма реалистических позиций рассмотрели технические трудности, которые могут возникнуть при работе реактора, а в промышленности за это же время сумели создать достаточные для производства и обработки урана производственные мощности. В то время работы, непосредственно направленные на разработку атомной взрывчатки, по существу не велись. Однако в Вене и некоторых других городах небольшие исследовательские группы, Выполняли измерения важнейших ядерных констант, в частности эффективного сечения урана-235 для быстрых нейтронов. Изменения такого рода имели существенное значение для изготовления атомной бомбы. Но доверие к проекту в целом, разумеется, сильно зависело от конкретных успехов в области создания атомного реактора. И теперь. Надолго лишившись поставок тяжелой воды из Норвегии, немецкие ученые впервые ясно поняли, какую сами себе вырыли яму, всецело положившись на завод тяжелой воды в Норвегии. Во время многочисленных поездок на север немецкие ученые постоянно тешили себя заманчивой перспективой регулярного снабжения тяжелой водой. А когда закончилась модернизация завода, они рассчитывали получать по 4 тонны в год. В середине ноября Виртс, вернувшись из поездки в Норвегию, сообщил о подготовке завода в Захайме, поставки воды с которого должны были начаться примерно через 11 месяцев. К концу ноября он же объездил почти всю оккупированную часть Европы в поисках новых возможных источников снабжения тяжелой водой. Он пришел к выводу, что помимо Вемарка имеется лишь два заслуживающих внимания, гидроэлектролизных заводов, оба принадлежащие итальянскому концерну Монтекатини. Один неподалеку от Мирано, а другой в Котроне. На этих заводах электролитические процессы не столь благоприятствовали получению тяжелой воды, а их общая мощность составляла 68 тысяч киловатт, то есть вдвое уступала мощности завода в Эморке. Хартек рекомендовал военному министерству послать инкогнито двух или трех физиков из исследовательской группы, чтобы они на месте ознакомились с делом и сравнили эффективность применяемого в Мерано процесса Фаузера с эффективностью электролизеров Пехкранца, установленных в Эморке. По замыслу Хартака на заводах Италии концентрацию тяжелой воды следовало повышать всего лишь до 1%, а затем вывозить полупродукт в Германию и здесь на месте, получать тяжелую воду. Это предложение сулило куда более существенную экономию, чем может показаться с первого взгляда. Весной 1943 года Хартек и Эзау лично посетили завод в Мирано, но уже тогда Хартек начал чувствовать скептицизм Эзау по отношению к будущему немецкого уранового проекта. Военное министерство в ту пору перещеголяло Эзау. В марте оно полностью отказалось от работ в области атомной энергии и даже не пожелало выделить обещанные начальником департамента армейского вооружения генералом Леебом 2 миллиона марок для финансирования ядерных исследований в текущем финансовом году. Исследовательскую группу Дибнера передали в Везенье ЭЗАУ. Правда, ей разрешалось остаться в Готтове и пользоваться лабораториями. Дибнер и Беркеи, перестелили свои конторы и здания Департамента армейского вооружения на Харденберг-штрассе-10 в Национальное бюро стандартов КЭЗАУ. Теперь их непосредственным начальником оказался весьма посредственный специалист доктор Бойте, возглавлявший радиологический отдел Национального бюро стандартов. Все же атомный проект не бросили на произвол судьбы. Имперскому исследовательскому совету предложили изыскать средства для финансирования. Совет поручил ЭЗАУ составить смету на общую сумму в 2 миллиона марок, и вскоре ее утвердил Геринг. Вот как распределил ЭЗАУ эти деньги на 1943-1944 финансовый год. Эксперименты с урановыми реакторами. Начальная стоимость... Производство металлического урана – 40 тысяч. Тяжелая вода. Первоначальная стоимость опытного завода тяжелой воды в Германии – 560 тысяч. Разделение изотопов урана. Первоначальная стоимость изготовления 10 двойных ультрацентрифуг – 600 тысяч. Исследование в области люминесцентных составов для военно-воздушных сил. 40 тысяч, исследование в области радиационной защиты 70 тысяч, стоимость высоковольтных источников нейтронов 50 тысяч, химия урана и коррозионная защита 80 тысяч, непредвиденные расходы и разное 200 тысяч. Самая значительная статья расходов в бюджете Эзау предусматривало изготовление 10 двойных ультрацентрифуг. Первые эксперименты с пульсирующим потоком удалось провести в Киле еще в середине января. Правда, тогда производилось разделение изотопов все того же ксенона, а не шестифтористого урана. Последний был впервые введен в ультрацентрифугу 2 марта и сразу же удалось получить прекрасный результат концентрации урана-230 повысилось до 7%. Это достижение позволило Гамбургской группе уже через 8 дней официально ходатайствовать перед военным министерством о начале серийного выпуска ультрацентрифуг и о снабжении необходимыми деталями и материалами. Поскольку ходатайство поступило почти сразу после новости о разрушении завода тяжелой воды, оно было удовлетворено без всякой волокиты. Как мы помним, завод в Эмарке восстановили только к 17 апреля. На созванном вскоре совещании ЭЗАО поспешил заверить участников в быстрой ликвидации последствий прекращения снабжения тяжелой водой. Он сообщил также о близком завершении строительства еще двух небольших заводов в Норвегии в Дахайме и Нототдене. Однако тут же добавил, исходя из существующих в Норвегии условий, Мы обязаны учитывать возможность новых диверсий, несмотря на любые меры безопасности. Поэтому на заводах Лейна строится такая же, как и в Веморке, установка высокой концентрации. Работа по ее завершению близится к концу. Если завод в Эморке вновь выйдет из строя, то на заводах Лейна можно будет получать тяжелую воду, используя слабо воду из Норвегии. Эзау не исключал также возможности полного разрушения электролизного завода Феморки. Чтобы и на этот случай полностью обеспечить завод Лейна сырьем, немцы, как и предлагал Хартек, вступили в секретные переговоры о получении исходного продукта с завода в Мерано. Как бы ни складывались обстоятельства, обещал Эзау, мы будем располагать тяжелой водой в нужных для наших экспериментов количествах. Выступление Эзау оказалось неоправданно оптимистичным. Возможно, его уверенность явилась причиной того, что в течение всего 1943 года так и не был сделан окончательный выбор одного из четырех возможных способов массового изготовления исходного продукта слабообогащенной воды, а в 1944 году, когда Эзау ушел в отставку, стало слишком поздно. Проводя в Лейпциге эксперимент L4, Гайзенберг и Джеттель волей-неволей вынуждены были для разделения слоев урана и тяжелой воды воспользоваться алюминиевыми сферическими перегородками. Хотя толщина перегородок была сравнительно невелика, они все же оказывали влияние на результаты эксперимента. Избавиться от перегородок и всяких других конструкций для закрепления урановых элементов Первым сумел Дибнер. В это время он уже работал у ЭЗАО. Еще в 1942 году на завод фирмы Дегусса во Франкфурте для переработки в слитке поступила примерно тонна урана. Дибнер пытался заказать для своих экспериментов урановые кубики, но на заводе из металлического урана изготавливали пластины толщиной в 1 сантиметр, предназначенные специально для берлинских экспериментов группы Гейзенберга. Возможности Дибнера были куда скромнее, чем у Гейзенберга и его сотрудников, а потому он был доволен уже тем, что ему удалось получить урановые пластины. Наивыгоднейшими, исходя из теоретических соображений, оказались бы урановые кубики с размером ребра 6,5 см. Однако из пластин размером 19 на 11 сантиметров, Дибнеру ради экономии материала пришлось делать кубики с размером ребра 5 сантиметров. Дибнеру уже привык работать на остатках и отходах материалов, заказанных другими, и воспринимал связанные с этим неудобства философски. То, чего он не мог добиться вследствие своего небольшого влияния, он восполнял экспериментаторским дарованием. Так, чтобы избежать применения для поддерживающих конструкций алюминия или подобных ему материалов, он решил воспользоваться льдом из тяжелой воды. Этот необычный и многообещающий эксперимент он проводил в лаборатории низких температур Института технической химии. Общий вес кубиков урана в экспериментальном реакторе на тяжелом льде составил 232 килограмма, а вес тяжелого льда 210 кг. Тяжелый лед с вмороженными в него кубиками урана поместили в шары с парафина диаметром 75 сантиметров. Эксперимент оказался крайне сложным. Пожалуй, если бы его авторы смогли заранее представить себе ожидающие их трудности, они избрали бы другой путь. Правда, трудности имели чисто технический характер. Так пришлось поддерживать реактор при температуре 12 градусов ниже нуля. Кроме того, в ходе опыта невозможно было менять взаимные расположения в мороженых в тяжелый лед кубиков, а это не позволяло найти наиболее выгодную конфигурацию. Однако эксперимент был поставлен не напрасно. Коэффициент умножения нейтронов в реакторе с тяжелым льдом оказался самым высоким из достигнутых к тому времени в Германии и, в частности, значительно превосходил достигнутые в ходе эксперимента l 4 Даже сам Дибнер и его сотрудники были приятно удивлены крайне благоприятными и неожиданными результатами, особенно учитывая весьма скромные размеры реактора. Из этого эксперимента следовал очень важный и вполне очевидный вывод. Решетка из кубиков металлического урана ничуть не уступает, а скорее всего превосходит по эффективности конструкцию с послойным расположением урана и замедлителя. Результат оказался настолько ободряющим, что опыты решено было продолжать и выяснить, как при прочих равных условиях коэффициент размножения нейтронов зависит от размеров реакции. Первым из двух новых экспериментов размеры реактора планировалось оставить прежними, но использовать не тяжелый лед, а тяжелую воду при нормальной температуре. В следующем эксперименте размеры реактора намечалось увеличить вдвое. Группе Дибнера удалось создать исключительно легкую конструкцию закрепления урановых кубиков. Гирлянды кубиков были подвешены и закреплены в контейнерах, на тонких проволоках из специального сплава. Первый эксперимент рассеял последние сомнения. Дибнер писал, увеличение реактора неизбежно поведет к возникновению в нем критических условий. Остается лишь выяснить, каково необходимое для этого количество урана и тяжелой воды. Профессор Гейзенберг воспринял известие об успехах Дибнера без особого энтузиазма. Более того, на конференции, собравшейся через несколько дней после завершения экспериментов на реакторе с тяжелым льдом, Гейзенберг не приминул подчеркнуть принципиальную важность лейпцигских экспериментов, проведенных им и Джеппелем, а о реакторе Дибнера отозвался весьма прохладно, охарактеризовав его как несколько усовершенствованный вариант лейпцигского реактора, показавший аналогичные результаты. Он ни словом не обмолвился о чрезвычайно важном конструктивном отличии реактора Диптера и не выразил никакого желания воспользоваться новым конструктивным решением в большом экспериментальном реакторе. Такой реактор готовился совместно двумя институтами, Берлинским и Гейдельбергским. Реактор должны были закончить летом, и для конструктивных изменений еще оставалось время, Но во имя логичности, стройности и последовательности разработок и исследований урановые элементы решили оставить прежними в форме пластин. К тому же Гейзенберг вновь утвердился в своем прежнем мнении, что при возникновении в реакторе критических условий в нем автоматически установится и тепловое равновесие. Ныне хорошо известно, что если не предусмотреть в реакторе специальных регулирующих устройств, Последствия окажутся весьма печальными. Упомянутое выступление Гейзенберга состоялось 6 мая 1943 года на конференции, организованной Германской Академией воздухоплавания. Ученые с большим уважением относились к ней, но правительство едва мирилось с ее существованием. Так всего лишь за месяц до конференции в стенах академии президент физического общества Карл, Рамзауэр резко критиковал правительство за неспособность руководить физическими исследованиями в условиях войны. И неудивительно, что когда Академия пригласила на конференцию ведущих ядерных физиков, чтобы те смогли обменяться информацией о новейших результатах, официальный глава ядерщиков Эзау всячески старался отказаться, а власти попытались воспрепятствовать конференции фельдмаршал Мильх, созвал на тот же день аналогичную конференцию в Берлине. Разумеется, в подобных условиях трудно было ожидать, что на конференции в Академии воздухоплавания окажется много участников, особенно из числа важных лиц. Как и на прошлых конференциях, Ганн в своем докладе весьма общо говорил о расщеплении атома и роли атомной энергии в будущем. Профессор Клузиус... Дал обзор различных методов разделения изотопов урана. А Боте доложил об успехах в области конструирования циклотронов и бетатронов в Германии. Никто из них не упомянул об атомной взрывчатке. Только Гейзенберг, как и раньше, уделил ей особое внимание. И на этой конференции его выступление носило популярный характер. Он объяснил, какие процессы происходят при атомном взрыве. Желая более наглядно показать, что произойдет, если удастся выделить достаточно большое количество чистого урана-235, даже дополнил свое выступление демонстрацией диапозитивов. Он говорил, что взрыв произойдет за долю секунды. За это время расщепится основная масса урана и выделится гигантская энергия. В связи с этим Гейзенберг особенно подчеркнул чрезвычайную ценность опытов, с ультрацентрифугами. Конференция не оправдала надежд ее организаторов. Почти никто из тех, от кого зависело дальнейшее содействие атомному проекту, не посетил ее. Доктор Адольф Беумкер, президент Академии, подготовил совершенно секретное печатное издание трудов конференции для ознакомления отсутствовавших с ее материалами. Труды представляли собой брошюру «80 страниц», снабженную прекрасными фотографиями и диаграммами. В ней содержались самые новые сведения. Когда о брошюре узнали в Амперском исследовательском совете и в Министерстве снабжения, началась паника. Дело дошло до Шпеера, и он приказал уничтожить весь тираж. К весне 1943 года стало ясно, Насколько бесплодной оказалась реорганизация имперского исследовательского совета? Она ничем не способствовала исследованиям и разработкам военного характера. Надо сказать, что отношение большинства немецких ученых к войне вообще оставалось довольно противоречивым. Многие, к тому же, избегали вступать в тесные отношения с нацистской партией, а их вклад... Военные усилия Германии значительно уступал вкладу ученых в других странах. Быть физиком в нацистской Германии оказалось нелегко, и не только в силу плохой организации науки. Не менее важным являлось то, что в создании большинства новейших фундаментальных теорий видная роль принадлежала физикам-евреям, а потому эти теории считались в Германии упадочническими и не раз собирались конференции и совещания немецких физиков специально для того, чтобы найти хоть какую-то возможность пользоваться теориями Эйнштейна, очистив их от самого Эйнштейна. Со стороны это может показаться бредовым занятием, но ведь немецким физикам ничего иного не оставалось делать. Они не могли разрабатывать вопрос ядерной физики не прибегая к специальной теории относительности Эйнштейна. Но даже ее упоминание вызывало протесты со стороны нацистской партии. Некоторые ученые, подобно Зекеру, сыну высокопоставленного дипломата, искали компромисса с партией. Другие, подобно отважному Максу Лауэ, не страшились высказывать истинные свои мысли. Так случилось на одной из лекций, прочитанных Лауэ в Швеции. После нее Менцель резко напал на Лауэ за то, что тот не пожелал сделать в лекции оговорку, будто немецкие физики решительно отмежевались от теории Эйнштейна. От Лауэ потребовали объяснений. вайц зеккер советовал выдающемуся физику ответить, что теорию, значительно опередив Эйнштейна, создали арийцы Лоренц и Пуанкаре. Но не брек двусмысленным советом. Он не стал оправдываться, а послал в научный журнал статью, в которой выразил все, что думал на самом деле. «Это и явится моим ответом», — писал он Вайцекеру. Ученые жили в атмосфере страха и взаимного недоверия. Самым главным их стремлением было уберечь себя от возможных провокаций, ведь в каждом институте среди сотрудников находились тайные агенты и осведомители. Так Хартека в начале 1943 года анонимно обвинили в саботаже. Ему пришлось потратить немало времени и нервов, чтобы выпутаться из интриги, затеянной за его спиной. Другой случай, когда особенно ярко проявился страх, владевший даже крупнейшими учеными, связан с трагической судьбой родителей известного голландского физика Голдсмита, Евреи по национальности. Голдсмиту принадлежит честь открытия магнитных свойств электрона. До прихода нацистов к власти между ним и немецкими физиками существовали самые дружественные отношения. Даже когда Голдсмит уехал в Америку, эти отношения оставались хорошими. Например, во время поездки в 1939 году Гейзенберг гостил у Голдсмита. И вот теперь... Родители Голдсмита заключили в концлагерь, и им грозила страшная участь. Друзья Голдсмитов решили обратиться за помощью к немецким физикам. Но чем мог облегчить судьбу стариков Гейзенберг? Правда, между семействами Гейзенбергов и Гиммлера существовала давняя дружба, однако Гейзенберг не посмел воспользоваться ею для спасения стариков. Ничем не мог помочь и Лауэ. Он, правда, ответил голландским друзьям Голдсмитов, но почему-то забыл подписаться под собственным письмом. Ответил после долгих раздумий и Гайзенберг. Он особенно подчеркивал дружественные чувства Голдсмита к Германии и добавлял, что будет крайне огорчен, если по неизвестным причинам родителям Голдсмита придется испытать неудобства. Письмо Гайзенберга запоздало. За пять дней до того, как он все-таки решил его отправить, слепая мать Гоудсмита и его отец уже перестали испытывать какие-либо неудобства. Они были уничтожены. День смерти отца оказался и днем его рождения. В тот день ему исполнилось 70 лет.